Память. Если подумаешь, сколько каждый человек должен помнить всякой дряни и о себе, и о других, страшно делается. Прежде всего, необходимейшее условие, без которого дня не проживешь, это знать свой собственный адрес. На первый взгляд, это как будто и пустяки, но для человека рассеянного или часто меняющего квартиру Это настоящая трагедия, в силу которой иногда приходится дорого заплатить и судьбе, и извозчику. Потом нужно знать твердо, как тебя зовут, с отчеством и фамилией. Затем о каждом из знакомых нужно знать его имя, отчество, фамилию, адрес и, что самое главное, номер его телефона. И к тому же хоть приблизительно физиономию человека, к которому все эти аксессуары вместе взятые относятся. Кстати, об адресе. Это самая простая комбинация в мире, состоящая из названия улицы и номера дома. Но если хоть один элемент ее будет забыт или спутан, все пропало. Если вы должны ехать на 20-ю линию дом номер 5 и позволите себе самое скромное, самое невинное уклонение, поехав на пятую линию, дом 20. Видите, даже цифры остались те же. Ваше предприятие ровно ни к чему не приведет, словно вы никуда и не ездили. Никто, казалось бы, не придает особого значения адресу, а вместе с тем у каждого человека, начиная с какого-нибудь папуаса и кончая каким-нибудь Августом Стринбергом, есть свой адрес. И без адреса человек жить не может. А если и попробует, то немедленно будет при помощи полиции снабжён таковым. Итак, у каждого человека есть свой адрес, состоящий из слов и букв, которые нужно запомнить и непременно точно и правильно, иначе все пропало. Кроме того, о каждом нужно помнить его отличительные признаки. Одному изменяет жена. Другой ездил в Ярославль на два года и очень этим гордится. Третьего где-то улечили и побили. Четвертый чем-то прославился, нужно это для того, чтобы знать, с кем, о ком и о чем можно говорить, и о ком и о чем нужно молчать. Так, например, мужу, которому изменяет жена, совершенно невозможно сказать, весело похлопав его по плечу, Э, да вы ведь вообще молодчина по любовной части. Он никогда даже и не поймет, что намерения у вас в сущности были хорошие. Если вы даже очень твердо вызубрили его адрес, вам все равно не придется этими познаниями воспользоваться. Ах, люди так злые и так плохо понимают друг друга. Потом нужно помнить непременно, кто кому жена и кто напротив того совсем не жена. А то могут выйти большие неприятности. Скажите, Иван Григорьевич, с какой-то вы выдрой вчера по выставке под ручку шествовали, а? «Ну-ка, признавайтесь, Иван Григорьевич не откроет вам имя выдры ни за что на свете, потому что это его собственная жена». «В обратном случае тоже не веселее. С кем это сидит мадам Куслова? Вон там, в голубом». «В голубом это моя жена». «Ну, здравствуйте, я же вам говорю, что это жена Куслова». Спросите у кого хотите, они постоянно везде вместе. А так это вы изволите распускать про мою жену всяческие грязные сплетни? Полно дурить не проведете. Говорят вам, это в глубом жена Куслова и Баста. Конец этой истории рассказывать не стану, потому что он, наверное, очень грустный. Кроме жены мужей... Нужно еще помнить хоть приблизительно, кто чем занимается и где служит. Потом нужно помнить разные именины, юбилеи, серебряные свадьбы, годовщины. Потом, это тоже довольно важно, кто что говорил и писал, потому что нельзя сказать «какой то болван, уверял меня вчера, будто…» и так далее, когда говоришь именно с этим самым болваном. Точно так же нехорошо процитировать выдержку из прочитанного рассказа и прибавить Наборзил какой-то писака, если разговариваешь с автором статьи. Кроме всего этого, каждый должен всегда помнить, какой сегодня день, число, месяц, год, столетие. Должен помнить свои долги, чужие стихи, битву, прикалки, пифагорову теорему и какие конфеты любит жена непосредственного начальника. Порядочный добросовестный человек — Все время мучится, как бы ему чего-нибудь не забыть. Записывает, завязывает узелки, долбит имена и цифры, хлопает себя по лбу. Это последнее делается, положим, уже после того, как человек вспомнит забытое и, вероятно, помогает плотнее вбить в память то, что выскочило. Иногда память любит пошалить. Вспомнится какой-нибудь очень важный предмет, но что с ним нужно делать, так и пропадет навсегда. Одна дама чуть не плакала. Помню, суконка. А что за суконка? И что с ней нужно делать, хоть убейте, не знаю. А чувствую, что очень важно. В календаре записано. В записной книжке записано. И еще на отдельной бумажке в портмоне. И я жалела ее, потому что со мной только что память сыграла совсем глупую шутку. Было очень много разных дел сразу, которые надо было запомнить с адресами, цифрами и именами. И вот среди всех этих вещей особенно часто подсовывала мне память какую-то цифру, по-видимому, очень важную и нужную, и я, ожидая, пока придет очередь пустить ее в ход, добросовестно повторяла «182 и 63, 182 и 63». Покончив с делами и вернувшись домой, Я вдруг поймала себя, что повторяю эти 182 и 63, и спохватилась, что ведь ничего по поводу этого не сделала. Боже мой, да что же это такое? Вспомнить ничего не могла. Цифра, казалось, жила своей собственной жизнью и никаких ассоциаций с моими делами иметь не желала. И только на другой день, когда я уже совсем упала духом, Истина открылась мне во всей своей неприглядной ноготе. 182-63 оказалась номером моего же собственного телефона. А ведь я уже собиралась ехать в дом номер 182 и звонить в квартиру номер 63. Вся остановка была только за улицей, так как я не знала, какую выбрать. И ужаснее всего то, что ваша собственная память вертит вами по своему произволу подсунет какую-нибудь ерунду и строго прикажет «Помни!». А сама из-под самого носа утащит что-нибудь крайне необходимое и пустит вас гулять по свету, набив вам душу номерами, названиями бессмысла, как крючками без петель, а самое лучшее стянет и припрячет. И не забыть вам ни за что на свете этих пустых крючков. Недаром люди так страстно ищут забвения, и все, что дает его, так высоко ценится. Любовь или вино, или опий, только бы забыть эту битву прикалки и еще какой-то 154-й год, в котором кто знает, что было. Какое должно быть блаженство?